Теперь ему стало понятно, почему Пирогас даже не удосужился предупредить о такой мелочи во время тренировок, и сейчас Карамон жалел, что час назад принял его слова слишком близко к сердцу. «Они любят тебя», — сказала ему Кири во время короткого перерыва между двумя схватками, и с нескрываемым восхищением окинула взглядом мускулистое, практически обнаженное тело Карамона. «Я понимаю их. Я сама с нетерпением жду, когда мы отбросим свои складные железки и перейдем к борьбе в рукопашную». Карамон вспыхнул, и Кири засмеялась, но по ее глазам гигант понял, что она не шутила. Неожиданно для себя Карамон остро ощутил ее женскую красоту, которую от чего-то не замечал прежде. Возможно, виноват в этом был костюм Кири, такой же откровенный, как и его, соблазнительно подчеркивающий формы ее тела, но при этом все раскрывающий самые вожделенные его уголки. Кровь Карамона вскипела от страсти и восторга, совсем как во время боя. Но тут мысль о Тике пронеслась в его голове, и Карамон в смущении торопливо отвел глаза, понимая, что взгляд его сказал больше, чем ему хотелось. Маневр с отводом глаз, однако, лишь отчасти имел успех, так как, куда бы Карамон ни посмотрел, всюду натыкался на восхищенные взоры прекрасных женщин, которые тут же спешили привлечь к себе его внимание. «Нам пора», — напомнила Киери, и Карамон с радостью вернулся на арену. Навстречу ему шагнул варвар, и Карамон ухмыльнулся ему со всей возможной свирепостью. Это был их коронный номер, который они отрабатывали бесчисленное число раз. Когда они сошлись лицом к лицу, варвар подмигнул к Карамону, и тот едва не рассмеялся. С огромным трудом ему удалось сохранить на лице выражение свирепой ярости. Словно два диких зверя, оба слегка пригнулись и принялись кружить по арене, зажигая в зрителях напряженные ожидания. Карамону при этом пришлось напомнить себе, что ему надлежит выглядеть воплощением ненависти. Варвар ему искренне нравился. Он был родом сравним и во многих отношениях, высоким ростом и длинными черными волосами, напоминал речного ветра, хотя и в половину не был столь грозным противником, как суровый вождь кочевников. Стальной ошейник варвара был побитый и царапан в многочисленных схватках. Карамон не сомневался, что в конце года его противник станет одним из тех, кому позволят сражаться за Золотой Ключ. Карамон сделал выпад складным мечом, но варвар ловко уклонился и подставил ему подножку. Карамон с ревом опрокинулся на землю и над стадионом повис дружный вздох. Однако часть зрителей радостными воплями приветствовала варвара, своего фаворита. Тот нацелился в Карамона копьем. Женщины в ужасе застонали, но Карамон в последнее мгновение откатился в сторону и, схватив своего противника за ногу, сильным рывком швырнул его в опилки. Под гром аплодисментов двое гладиаторов боролись на арене. Ки ринулась на помощь Карамону, но варвар, к вящему удовольствию части зрителей, успешно отбился от обоих. Именно в этот момент Карамон галантным жестом велел Кири встать у него за спиной, а сам выхватил из-за пояса кинжал. Зрителям стало ясно, что непобедимый хочет сам расправиться со своим дерзким противником. Кири похлопала Карамона по бедру, этого не было в сценарии, и Карамон едва не забыл, что ему делать дальше, и отступила. Кинжал в руке Карамона был условленным сигналом, который означал «заканчиваем представление». Варвар ринулся в атаку, и Карамон, поднырнув под него, ткнул складным кинжалом прямо в живот противнику, где под украшенной перьями керасой был тщательно замаскирован рыбий плавательный пузырь, наполненный кровью цыпленка. Все вышло как надо. Кровь хлынула на руку и на грудь Карамону, и он заглянул в лицо варвару, готовясь издать победный клич. Что-то было не так. Глаза его противника округлились, как и полагалось по сценарию, однако в них Карамон увидел изумление и неподдельную боль. Варвар качнулся вперед, что тоже было предусмотрено и не раз отрепетировано, однако вырвавшийся из его груди стон был полон истинной муки. Карамон подхватил падающее тело и с ужасом почувствовал, что кровь, продолжавшая течь из раны, горячая. Поддерживая тяжелое обмякшее тело товарища, Карамон уставился на кинжал. «Он был настоящим!» «Карамон!» – прошептал варвар и захлебнулся кровью. На губах его выступила розовая пена. Публика неистовствовала. Подобного представления здесь уже давно не видовали. «Варвар, я не знал!» — закричал Карамон, завороженный дымящимся от крови лезвием. «Клянусь тебе!» Рядом с ним тут же оказались Кири и Пирогас. Они помогли опустить умирающего варвара на опилки, и молодая женщина хрипло прошептала. «Продолжай действовать по сценарию!» В ярости Карамон чуть было не ударил ее, но Пирогас перехватил его руку. «От этого зависит твоя жизнь и наша тоже!» — прошепел Гладиатор. «И жизнь твоего друга Кендера!» Карамон в растерянности уставился на них. Он никак не мог понять, что они имеют в виду. Он только что убил человека, своего друга. Со стоном Карамон оттолкнул пирогаса и опустился на колени рядом с умирающим. Краем уху он расслышал рев трибун и понял, никто ничего не заметил. По их мнению, непобедимый отдавал последние почести мертвому. «Прости», — шепнул Карамон, и варвар кивнул. «Ты не виноват», — ответил он едва слышно. «Не винись и...» Голос его прервался, на губах хлопнул кровавый пузырь, а глаза закатились. «Нам необходимо вывести его с арены», — прошептал Пирогас на ухо Карамону. «И сделать это надо аккуратно. Как мы репетировали, помнишь?» Карамон тупо кивнул. «Твоя жизнь, нашей жизни, жизнь твоего друга. Но я же воин, мне случалось убивать и прежде. В смерти нет ничего нового, она стара, как мир. Жизнь твоего друга Кендера. Подчиняться приказу, я привык к этому» подчиняться приказу, а потом задавать вопросы. Повторяя в уме эти слова, Карамон сумел смирить ту часть своего разума, которая разрывалась от боли и гнева. Словно во сне он помог Киири Пирогасу поднять безжизненное тело варвара на ноги, как они делали это на репетициях прежде. Карамон даже нашел в себе силы повернуться к трибунам и поклониться, а Пирогас, действуя одной рукой, сделал так, что мертвец на мгновение ожил и тоже отвесил поклон. Публике это пришлось весьма по вкусу, и она приветствовала всех четверых оглушительным ревом. Только после нескольких дополнительных поклонов им позволили удалиться прочь, в прохладные коридоры под ареной. Оказавшись внизу, Карамон помог уложить тело варвара на холодный каменный пол. Некоторое время он угрюмо смотрел на мертвого товарища, не обращая внимания на присутствие других гладиаторов, которые дожидались сигнала к выходу на арену. Затем он медленно выпрямился, повернулся к пирогасу и схватил его за шею. Изо всех сил толкнув его назад, Карамон припечатал его к стене. Выдернув из-за пояса окровавленный кинжал, он поднес его к самым глазам чернокожего атлета. «Это был несчастный случай!» — прошипел пирога сквозь тиснутые зубы. «Режущее оружие!» — выкрикнул Карамон. И с такой силы тряхнул гладиатора, что тот сильно ударился затылком о камень стены. «Ты говорил, что здесь никого не убивают! Что ты скажешь теперь? Во имя бездны, объясни мне, что тут происходит!» «Это был несчастный случай, тупица!» — донесся сзади насмешливый голос. Карамон обернулся. Перед ним стоял гном, его квадратное тело отбрасывало на пол коридора уродливую тень. «Пожалуй, я кое-что расскажу тебе о несчастных случаях», — продолжил Арак тихим голосом, в котором, однако, ясно слышалась угроза. За спиной его в полумраке коридора появилась зловещая фигура великана, который постукивал себя по ладони увесистой дубинкой. «Отпусти, Пирогаса! Он и Кири должны вернуться на арену и поклониться! Сегодня вы стали победителями!» Карамон посмотрел на Пирогаса и опустил руки. Кинжал выскользнул из его онемевших пальцев и упал на пол, а сам он привалился спиной к стене. Кири, следившая за Карамоном с явным сочувствием, положила руку ему на плечо, а Пирогас тяжело вздохнул. Затем он и Кири, обогнув тело варвара, которое так и осталось лежать на полу, вновь ушли на арену. «Ты сказал мне, что здесь никого не убивают!» — пробормотал Карамон, задыхаясь от гнева и боли. Гном шагнул вперед и остановился прямо перед ним. «Это был несчастный случай», — с расстановкой повторил он. Несчастный случай может произойти где угодно, особенно с теми, кто ведет себя неосторожно. Если ты будешь неосторожен, то и с тобой может случиться то же самое. С тобой или с твоим маленьким другом. Варвар допустил оплошность, а если быть точнее, то неосторожно повел себя его хозяин. Карамон посмотрел на гнома расширившимися от ужаса глазами. «Ага, я вижу, что ты наконец догадался», — кивнул ворак. Этот человек умер, потому что его хозяин перешел кому-то дорогу, словно бы самому себе сказал Карамон. Точно. Гном ухмыльнулся и слегка дернул себя за бороду. Цивилизованный способ разрешать все споры, не правда ли? Не то, что в прежние времена. И никто не догадался, в чем дело, за исключением, разумеется, его хозяина. Я видел, какое у него сделалось лицо, когда ты пронзил варвара кинжалом. Он-то сразу все понял. С таким же успехом ты мог вонзить кинжал ему в брюхо. Первый звонок для него прозвенел. «Так это было предупреждение?» — глухо спросил Карамон. Гном кивнул. «Но кому? Кто был его хозяином?» Арак некоторое время колебался, испытывающий глядя на Карамона. Затем его лицо исказило хищная ухмылка. Карамон ясно видел, Арак прикидывает, что он может выиграть, открыв правду, и что он выиграет, промолчав. Очевидно, первое оказалось выгоднее, так как гном колебался недолго. Сделав знак Карамону наклониться пониже, он шепнул ему на ухо имя карамона оно ничего не говорила «Старший жрец, посвященный Паладайна», — пояснил гном. «Второй человек после самого короля-жреца. Однако он нажил себе злейшего врага, страшного врага». На арене раздались приглушенные овации, и гном невольно посмотрел на потолок. Затем снова перевел взгляд на Карамона. «Ты должен выйти и поклониться. Тебя ждут, ты же у нас сегодня победитель». А он спросил Карамон, кивнув на варвара. «Он уже не сможет выйти к публике». «Разве о нем не будут спрашивать?» «Мы скажем, что он потянул мышцу, это случается довольно часто, и поэтому не смог выйти на поклон», — пояснил гном небрежно. «А потом распустим слух, что он выкупился, получил свободу и больше не намерен выступать».